Я вырастил сына, построил дом и посадил дерево. Мама, можно я теперь пойду погуляю, а? Вы <свят> их! А вы знаете, у меня недавно котка, котка, кошка. Кошка! Ага. Кошка! Родила хотят! Кого? Хотят, она, ага. ага. Да. И что самое интересное, все все мальчики! Все хотят мальчики! Абсолютно все! Ну, надо же. Все трое! А как вы узнали? Сани мальчики? Да. Так они и писывают, стоя. науки Российские селекционеры скрестили висню с арбузом Висня до предела напоминает арбуз Но не вкусом она кислая, не размером она мелкая И не цветом она красная, а количеством косточек Сау, сау, сау. сау. сау. Вот, вот бери пример Саски Он как ходил с детства с дипломатом, так и стал дипломатом А ты как ходил с Рамсом, так и... Едятся, отец и сын, картошку едят. Сын вдруг потянулся за картофельной и случайно задел бутылку водки. Ой, она посотнулась, но не упала. Ой, пап, пап, смотри, бутылка только что была прямо на, на молоток от смерти. Ты тоже.